Глава седьмая Темная ведьма действовала быстро, вернулась в свою комнату и засела в лабораторной части. Я ей не мешал, подкрепился, подремал на подушечке и вскочил, услышав обеденный колокол. Алегро, Алегро, есть пора!» «Мистер Кот, поешь сам, у тебя же полная миска!» «Я поел», — возмутился я. «А вот если ты не поешь, талисманы зарядить не сможешь». «Я еще чуть-чуть, я сейчас». В общем, пришлось эту малохольную за ногу кусать. Она как подпрыгнет, как котика напугает, как заорет. Я бежать, она за мной, так и привел в столовую». Адептов в академии кормят хорошо. Особенно таких, которые прибегают в столовую в ведьмовском балахоне с залитом реактивами. Волосы дыбом, макияж, съехал в сторону, руки сжаты в кулаки, а на лице прям написано «Убью нафиг!». Повар с перепугу моей красавицы сразу три котлетки положил и компота яблочного два стакана налил. После еды ведьма поумнела, подобрела и амулеты сотворила отменные. Даже придумала, куда и как их лучше крепить. Я не вмешивался. Так, приглядывал одним глазком, чтобы потоки не перепутала, да ингредиенты правильно подбирала. В школе фамильяров нас строго учили, да и я нахватался, читая энциклопедии. «Сам ничего сотворить не могу. Лапки у меня. Да и магия исключительно заемная. А вот проследить да предупредить тут запросто». К ужину амулеты были готовы. Тут уж утомленная ведьма без напоминаний сходила в душ, сменила рабочую робу на приличное платье и двинулась в столовую. Народу тут прибавилось. Почти все адепты уже прибыли в академию и начали подтягиваться старшие курсы. В углу заклинателей шел ожесточенный спор. Там обсуждали предложения моей ведьмы, чертили схемы, выписывали заклинания. Остальные темные вели себя шумно, но мирно, знакомились, общались. Рассказывали про каникулы. В общем, Гули, Аллегра быстро наполнила поднос и подошла к группе столов, занятых темными ведьмами. Те встретили ее вполне любезно. К новичкам активно присматривались. Вдруг будет польза. Однако моя ведьма слишком устала, чтобы завязывать новые знакомства. Она вяло поздоровалась с теми ведьмами, которые надеялись заманить ее в свой круг, поела и ушла. Я шел рядом в надежде, что темная устала и ляжет спать. Но, увы, ночь, время силы для темной ведьмы. Так что Олегра решила прогуляться по академии. А чтобы никто не помешал прогулке, Накинула туманный полог. Это и стало ошибкой. Ее просто не заметили. Старшекурсники сбежали в город, пока ворота были открыты, а возвращаться им пришлось через стену, окружавшую академию. Так эти оболтусы-недоучки решили создать магическую катапульту, чтобы зашвырнуть друг друга прямо на лужок, поросший четырехлистным клевером. В центре которого устроилась помедитировать моя ведьма. Когда на нас прямо с неба свалился громко ржущий, вопящий темный маг, сработали рефлексы. Олегра моментально выставила отражающий щит, и маг отлетел в сторону, приземляясь в раскидистые кусты шиповника. Я же взметнулся вверх. Столкнулся со вторым летящим магом и отбил его в сторону ударом магии, пропущенным через шерсть. Третий неудачник избежал и щита, и шиповника, зато угодил в мои когти. Перепуганная темная ведьма — это страшно! Через секунду поляну залил зеленый свет дюжины светлячков, а старшекурсники, стеная и ругаясь, поднялись с земли и с некоторой угрозой направились к моей ведьме. «Что ты здесь делаешь?» — с напором спросил ее тот, который улетел в кусты. «Медитирую», — огрызнулась Алегра. «Ночью», — фыркнул постановая тот, которому достался магический удар. «Я темная. Ночь — мое время», — отбрила ромашка. «Почему же мы тебя не увидели?» Поцарапанному было хуже всех. Как ответственный фамильяр, я смазал когти раздражающим зельем. Потому что я хотела побыть одна и не думала, что стайка идиотов будет швырять друг друга через стену. Темная потрясла кулачком, и тут на поляну полетел четвертый, тот, кто запускал друзей, а потом отправил в полет сам себя. Его поймали, поставили, объяснили ситуацию, и он сразу же подлечил друзей, убрал из царапин зелья и шипы, компенсировал удар магией и красиво поклонился Аллегре. «Прошу прощения, прекраснейшая. Мы увлеклись своим проектом и оказались слишком беспечны. Позвольте принести вам наши извинения» этот скромный подарок». С этими словами наглый маг сунул моей ведьме в руку коробку дорогих конфет с ликером, подхватил друзей под руки и утащил их за собой. Алегра осталась стоять на поляне и долго смотрела им вслед. Потом вздохнула, распечатала коробку, перевязанную пышным бантом, съела одну конфетку, и потрепала меня по голове. «Идем спать, мистер кот. Кажется, эта ночь принесла нам что-то новенькое». Я мурлыкнул невнятно и потопал за хозяйкой. И вовсе этот наглец не новенькая, а очень даже старенькая, племянник Пита Кори Кэбет, чтоб тьма всю ночь щекотала ему пятки. «Неужели ему приглянулась моя хозяйка?» «Мрррр! Порву!» Между тем Кори Кэбот уносил ноги с зачарованной поляны и подгонял друзей. «Бегом, лентяи, бегом!» «Да чего ты нас гонишь?» — удивлялся Тренч, боевой маг в третьем поколении. «Парни пострадали! Я всех уже подлечил!» бегом говорю я когда летел сигналку зацепил как думаешь кого будет проверять магистр ланс о боевики сразу прибавили скорости и уже через три минуты развалились на кроватях в своем кубрике старшие курсы боевиков для большей слажности селились боевыми звездами разведчик Штурмовики и лекарь или некромант. Среди темных чаще встречались некрасы. В принципе, анатомию они знали не хуже, а светлые лекари с трудом могли работать в команде темных. Но звезде Тренча повезло. Им достался единственный на курсе темный лекарь, да еще и Зельевара неплохой. А теперь рассказывай. командир. Он же разведчик, ткнул Кэбата пальцем. «Что рассказывать?» Кори изобразил дурачка. «Почему ты отдал той девчонке конфеты, которую купил для Марисоль?» Кэбат пожал плечами. Но Тренча не зря называли Терном. Он сцеплялся своими колючками намертво, пока не вырывал информацию, пусть даже с мясом жертвы. Кори, я тебя знаю четыре года. Из них ты два года ухаживаешь за Марисоль. Девица крутит тобой, как хочет. Списывает домашку, выпрашивает подарки, в том числе дорогие. Эти конфеты ты купил у лучшей кондитерской. Надеясь, что тебе перепадет поцелуй в щечку или два танца за вечер. А потом отдал их девчонке. «Первокурсница?» Кэбот качнул ногой, тряхнул длинной челкой и сказал. «Ты во всем прав, друг мой. Считай, что эта девчонка излечила меня от Марисоль». «Излечила?» Тренч подскочил и подался вперед. «Не верю». «Все просто», — вздохнул лекарь. «Эта девчонка...» «Выполнила условие снятия проклятия приворота, которое Марисоль наложила на меня на втором курсе». «Что?» — хором спросили все боевики. «Что слышали?» Кори встал, подошел к окну и уставился в ночь. «Марисоль — проклятийница. У них есть правило. Когда что-то рвется с языка, нужно поставить условия пусть даже самое безумное. На втором курсе она в меня влюбилась и пожелала, чтобы я таскался за ней и выполнял все ее желания, брякнула и дополнила условиям снятия. «И что это было за условие?» вкрадчиво спросил Терн. «Проклятие могла снять темная ведьма, на которую мужчины валятся с неба, но только за выкуп полученный из моих рук боевики переглянулись и поежились ведь ты знал и не пытался подстроить наконец спросил свент штурмовик из северных шаманов не знал с горечью признался кори марисоль очень понравился результат проклятия и она сказала мне только про темную ведьму Если вы помните, я знаком со всеми темными ведьмами Академии. Боевики переглянулись и снова поежились. Только Тренч, не зря он был командиром звезды, радостно хлопнул в ладоши. Эй, брат, значит, ты теперь избавился от этой липучки? Нарастил щиты, прикупил амулетов и не попадешься снова на крючок. За это надо выпить. Тут дверь Кубрика без предупреждения распахнулась. И что это вы собираетесь отмечать, адепт Тренч? Ровный голос магистра Ланса подбросил боевиков и выстроил Шеренгу. Снятие проклятия Скори, С адепта Кэбота, отрапортовал Тренч. Магистр присмотрелся к ауре адепта. И одобрительно хмыкнул. Ладно, но не увлекайтесь. Завтра с утра жду вас на полигоне. Преподаватель ушел, а боевики еще пару минут не могли сесть. Потом все же попадали на кровати, но Тренча тут же подкинула. Кэбет, выходят, магистры знали о проклятии? Знали, но снять не могли, вздохнул лекарь. Это было первое оформленное проклятие Марисоль, и она соврала, что не помнит условий. Попытки были, но... Парень развел руками, и друзья сочувственно его поддержали. Впрочем, долго тосковать молодые маги не умели. Быстро раздобыли бутылку вина, горсть, изюма и немного печенья и подняли бокалы за снятие проклятия. Когда вино и закуска практически закончились, Терн внезапно спросил. «Интересно, а эта темная не будет за тобой бегать? Маг, лекарь, красавец, да еще конфеты подарил». Кори только рассмеялся. «Думаю, она меня даже не узнает», — напугали девчонку. Остальные боевики посмеялись и разбрелись по кроватям. Новый учебный год наступал.